Корол держалась рядом. Незнакомец повернул голову, и когда на нее наконец упал луч света, я узнал Джарта. Он взирал на меня единственным глазом, второй покрывала повязка, половина волос отсутствовала, Скальп избороздили шрамы, наполовину отросшее ухо торчало безобразным пеньком. Пиратская косынка, которой он прикрывал свое уродство, сползла на шею. С левой руки капала кровь. Только сейчас я заметил, что у него отрублен мизинец. «Что случилось?» «Один из зомби зацепил меня кинжалом, когда падал», — ответил он. «Это произошло после того, как ты изгнал ожививших их духов». Мое заклинание изгоняло духов, вселившихся в чужие тела. Они попали в радиус его действия. Корл? спросил я, — «с вами все в порядке?» «Да», — проговорила она, — «только я не понимаю». «Позже», — сказал я, — «я не стал спрашивать Джарта, что случилось с его головой, поскольку хорошо помнил свою схватку с оборотнем в лесу к востоку от Амбера. Мне удалось засунуть зверя в костер, Задолго до того, как Мендер предоставил убедительные доказательства, я подозревал, что это был Джарт. Джарт, — начал я, — многие из твоих бед случились при моем участии. Однако ты должен понимать, что сам навлек их на себя. Послышался щелчок и скрип. Прошло несколько секунд, прежде чем я сообразил, что он скрежещет зубами. То, что меня усыновил твой отец, большая для меня честь, но не более, произнес я. Кстати, я только недавно об этом узнал. Лжешь, прошипел Джард. Ты хитростью толкнул его на этот шаг, чтобы опередить нас в праве наследования. Ты что, серьезно изумился я? Мы идем в конце списка. Какое это может иметь значение? Я говорю не о престоле, идиот. Я говорю о доме. «Отец при смерти!» «Мне чрезвычайно грустно об этом слышать», — сказал я. «Но в любом случае Мэндор стоит впереди нас!» «А ты теперь стал вторым?» «Не по своей воле прекрати!» «Мне не видать трона, и ты об этом прекрасно знаешь!» Джард выпрямился... И я заметил слабый радужный ореол, исходящий от его фигуры. «Дело совсем в другом», — продолжал я. «Ты всегда меня ненавидел и вовсе не из-за права наследования. Сейчас тебе приходится многое скрывать. После всего, что ты натворил, есть смысл выдавать себя за другого. Кстати!» Огненного ангела ко мне подослал ты? Он тебя уже нашел, — воскликнул Джарт. Признаться, я на него не особо рассчитывал, но... Как все закончилось, он мертв. Тебе везет, слишком везет. — Чего ты хочешь, Джарт? — спросил я. — Давай выясним раз навсегда. — Давай. Ты предал человека, которого я люблю, и только твоя смерть расставит все по местам. — О ком ты? Я не понимаю. — Скоро поймешь. Прежде чем ты сдохнешь, «Я тебе все объясню», — Джарт неожиданно улыбнулся. «Долго придется ждать», — заметил я. «Тебе всегда не везло в таких делах. Лучше расскажи все как есть, и не будем мотать друг другу нервы». Джарт рассмеялся. Ореол засиял еще ярче, и в этот момент я сообразил, что Он означает, Ждать тебе придется недолго, процедил мой сводный брат. Скоро я стану сильнее всех, с кем тебе доводилось встречаться. Но не проворнее сказал я ему, как и человеку наблюдавшему за мной через его карту и готовому в любое мгновение выдернуть жарта из этой реальности. «Это ты, Маска?» — спросил я. «Забирай его! И больше не присылай! Все равно он провалит твой замысел! Я помечу тебя в списке первоначальных дел и займусь тобой очень скоро!» «Только дай знак, что это действительно ты!» Джарт разинул рот и что-то пробормотал, но я его уже не услышал, ибо он начал растворяться, а вместе с ним пропали и его слова. Что-то полетело в мою сторону. Я парировал чисто инстинктивно. На самом деле необходимости в этом не было. На полу... Рядом с гниющими трупами и мизинцем джарта у самого конца радуги рассыпалась дюжина роз. Глава пятая. Когда мы возвращались вдоль берега гавани, Королл наконец заговорила. «И часто у вас такое случается?» Это еще что, проворчал я. Если не возражаете, я бы хотела во всем этом разобраться. Полагаю, я действительно должен кое-что объяснить, поскольку обошелся с вами несправедливо, хотя вы, скорее всего, и не заметили. В самом деле? Да. Продолжайте. Мне очень интересно.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 Корел положила руку на мое плечо и посмотрела мне в глаза. Я умею хранить тайны. В конце концов, мой секрет вам известен. Я поздравил себя с тем, что научился все-таки старому трюку своих родственничков. Сохранять бесстрастное выражение лица, когда происходящее не лезет ни в какие ворота. Там, в пещере, когда я обратился к Королл как к духу, она невольно себя выдала, ответив так, словно я разгадал ее секрет. Поэтому я сухо улыбнулся и кивнул. «Да, известен, вы ведь...»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 Я почувствовал сильный голод, между тем рассказ мой был далеко не окончен. Вечер еще не наступил, и здесь было гораздо безопаснее, чем в тот раз, когда я забрел сюда ночью. Мы вышли на портовую, оказавшуюся еще грязнее при свете дня, Коралл тоже отчаянно проголодалась, и мы направились в сторону таверн, задержавшись на минуту полюбоваться заходящим в гавань многомачтовым кораблем с золотыми парусами. Был рано, навстречу еще попадались трезвые матросы. В одном месте к нам двинулся чернобородый здоровяк, но другой человек, меньше ростом, Успел его перехватить и что-то прошептал ему на ухо. Они тут же отвернулись. «Эй!» — окликнул я. «Чего ты хотел?» «Ничего», — сказал тот, что пониже. «Ничего не хотел». Поколебавшись, он добавил. «А я вас здесь видел» а сказал я, и незнакомцы скрылись за углом. «О чем они?» — спросила Корал. «До этого места я еще не дошел». Между чем я отчетливо вспомнил все детали, когда мы поравнялись с домиком, рядом с которым все случилось. Следов конфликта не сохранилось, Я едва не прошел мимо кабачка у кровавого Билла, поскольку над входом висела намалеванная свежей зеленой краской новая вывеска. Теперь заведение называлось у кровавого Энди. Внутри, между тем, ничего не изменилось, разве что за стойкой стоял другой человек, выше и тоньше коренастого типа, с высеченным из скалы лицом который обслуживал меня в прошлый раз. Звали его, как я выяснил, Джек. Он приходился Энди братом. Джек продал нам бутылку мочи Бейли и сунул в дыру в стене наш заказ на два рыбных обеда. Столик, за которым я сидел в прошлый раз, пустовал, и мы его заняли. Пояс с мечом я снял и положил на скамью справа от себя, а лезвие, как требовал местный этикет, наполовину вытащил из ножен. — Мне здесь нравится, — сказала Корел. здесь все по-другому. — Да, — согласился я, оглядывая двух пьяниц, —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 увидев, как из задней комнаты в зал вкатился клубок из вцепившихся друг в друга черного кота и огромной крысы. «У всякого заведения есть свои завсегдатые. За едой я продолжил рассказ. Прошло немало времени, прежде чем отворилась дверь,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 Если я чем-нибудь смогу оказаться вам полезной, я, не задумываясь, это сделаю. «Вы прекрасный слушатель!» — улыбнулся я. «Спасибо! А теперь нам пора!» Мы без приключений миновали мертвый тупик и вышли на портовую недалеко от пересечения с Виноградной. В заходящих лучах солнца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 «Если бы подобное выслушал я, у меня возникло бы множество вопросов. Либо девушка просто ошеломлена свалившейся информацией, либо каким-то образом сумела во всем разобраться. Когда мы вернемся во дворец, — тихо произнесла она, — да? Вы ведь покажете мне путь, правда?» Я рассмеялся. Если, конечно, мне не захочется ничего другого. Конечно, кивнул я. Ваша история переменила мой взгляд на мир, неожиданно сказала Корел. Я бы не рискнула вам советовать, но, мне кажется, нужные вам ответы можно найти в страже четырёх миров. Когда вы узнаете, что там происходит, все остальное встанет на свое место. Я не понимаю, почему бы вам просто не сделать соответствующую карту и не перенестись туда? Хороший вопрос. Существуют владения хаоса куда невозможно попасть по карте, поскольку они постоянно меняются. То же самое относится и к месту, где я поместил призрачное колесо. В данный момент вокруг стража наблюдается сильная пульсация, но я уверен, что это еще не причина блокады. Там находится энергетический центр. Вполне возможно, что часть энергии обращена на охранное заклинание. Достаточно опытный Макс мог бы, вероятно, пробраться сквозь него по карте, но я боюсь, что сработает сигнализация, и элемент неожиданности будет утрачен.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 что без пути вам никак не обойтись, произнесла Коррелл, изучая рисунок. Да. Это произойдет скоро? Возможно. Как вы станете их атаковать? Еще не решил. Если я хоть что-то смогу для вас сделать, вряд ли.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 Личико Корол светилось от счастья. Мне показалось, что она старается занести эту сцену в блокнотик своей памяти. Я наклонился и поцеловал ее в щеку. «О — О! — произнесла она, поворачиваясь в мою сторону. — Вы меня удивляете? — Отлично! Люблю в неожиданности! Давайте укроемся от холода! Коррелл улыбнулась и взяла меня под руку. Левела просила узнать, будете ли вы на обеде, доложил стражник. А когда обед? Часа через полтора. Я взглянул на Коррелла, и она пожала плечами. Полагаю, да, ответил я. Первый зал наверху, сообщил стражник. Я могу послать сержанта. Он доложит о вашем решении. А если хотите... Да, пусть доложит. Желаете переодеться, умыться, — обратился я к Коррелл. Путь, — коротко ответила девушка. Лестниц там. Еще больше, — предупредил я. Личико ее посерьезнело. Она посмотрела на меня, и я улыбнулся. «Сюда!» — сказал я и повел ее через тронный зал. Застывшего в конце длинного коридора стражника я не помнил, хотя он меня узнал. Удивленно взглянул на Корыл, открыл дверь и зажег фонарь. «Говорят, одна ступенька проваливается».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 Лестница была страшнее и неуютнее, чем та, что на скале. Во-первых, не было видно ее конца. Во-вторых, уже через несколько шагов не было видно и начала. Казалось, вокруг находится огромная пустота. Я никогда не видел это место при свете, но предполагаю, что так оно и есть. Мы находились внутри огромной пещеры лестница круто уходила вниз мы делали круг за кругом, не зная доведется ли добраться до дна спустя некоторое время корал кашлянула может остановимся запыхалась поинтересовался я нет еще далеко не знаю Каждый раз по-разному. Если хочешь, мы можем подняться и пообедать. А путь посмотрим завтра. «Нет», — ответил корл «Давай просто постоим одну минутку». Место показалось мне неподходящим для любовных признаний, из чего я справедливо заключил, что причина кроется в другом, промолчал и послушно замер на месте. Прошло немало времени, прежде чем я сообразил, что она плачет. «Что случилось?» — спросил, наконец, я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 что это всего лишь носовой платок. Наклонившись, я разглядел, что он прибит кинжалом. Подняв и разгладив платок, я разобрал надпись. «Вот это, будь она проклята! Джерард!» «Здесь осторожнее!» — предупредил я Корел,